Бывший князь Бунша упорно рядится в личину сына кучера, что не мешает ему донести куда следует об открытии Рейна Бандерора «Машине времени», из которой появился царь Иоанн Грозный. В пьесе же «Иван Васильевич», написанный по конве блаженства Бунша вообще носит двойную фамилию, Бунша Корецкий, приняв вторую ее половину, от своего мнимого отца-кучера. Однако художественно пьеса «Блаженство» оказалась слабой. При чтении ее в театре сцены будущего никому не понравились. 28 апреля 1934 года Булгаков сообщал Павлу Сергеевичу Попову. 25-го читал труппе сатиры пьесу. Очень понравился всем первый акт и последний. Но сцены в блаженстве не приняли никак. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил. В новой редакции пьесы, получившей название «Иван Васильевич», все действие построено на том, что в результате капризов «Машины времени», изобретенной инженером Тимофеевым, На месте Ивана Грозного оказывается управдом Бунша, а на месте управдома сам царь Иван Васильевич. 2 октября 1935 года Булгаков у себя на квартире впервые прочел Ивана Васильевича актером и режиссером театра «Сатиры». Комедия была принята, по выражению Елены Сергеевны, с бешеным успехом, все радовались весело. По цензурным соображениям, в процессе подготовки к постановке Булгаковым была написана до апреля 1936 года вторая редакция пьесы, где, в отличие от первой, все происходящее представлено как сон инженера Тимофеева. Были также устранены некоторые наиболее острые эпизоды, в частности, лекция о свиньях по радиорепродуктору, И слова Тимофеева в финале, когда его арестовывает милиция. «Послушайте меня. Да, я сделал опыт, но разве можно с такими свиньями, чтобы вышло что-нибудь путное?» Как и в «Роковых яйцах» и «Собачьем сердце», объектом сатиры оставалось невежество и безграмотность населения и власть придержащих. 17 октября 1935 года Елена Сергеевна Булгакова описала в дневнике реакцию на пьесу в главреперткоме. Пять человек в реперткоме читали пьесу. Все искали, нет ли в ней чего подозрительного. Так ничего и не нашли. Замечательная фраза «А нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что теперь лучше, чем тогда?» 29 октября 1935 года пьесу разрешили при условии ряда изменений и дополнений в тексте. Иван Васильевич был доведен театром сатиры до генеральной репетиции 13 мая 1936 года, но не допущен до постановки после снятия «Мхатом Мольера». В этот день Елена Сергеевна записала в дневнике, Генеральная без публики Ивана Васильевича. И это бывает, конечно, не у всех драматургов. Впечатление от спектакля такое же безотрадное. Смотрели спектакль, кроме нашей семьи, Михаил Афанасьевич, Евгений Сергей, Екатерина Ивановна, Буш, воспитательница Сергея, сына Елены Сергеевны Булгаковой, примечание автора, и я, Боярский, Ангаров из ЦК партии, и к концу пьесы, даже не снимая пальто, держа в руках фуражку и портфель, вошел в зал фурер, кажется, он из МК партии. Немедленно после спектакля пьеса была запрещена. Горчаков передал, что фурер тут же сказал «ставить не советую». Явление партийного чиновника, запретившего пьесу, было вполне в гофмановском духе и удивительно напоминало явление сатаны-редактора в «Тайному другу» и театральном романе. Ничего мистического в запрете Ивана Васильевича, однако, не было. С одной стороны, сыграло свою роль снятие кабалы Святош. С другой стороны, сама по себе эта пьеса имела мощный сатирический заряд – Главный комический эффект заключался в том, что пьяница, сластолюбец, болван и прирожденный доносчик управдом Бунша оказывается вполне способен в другую эпоху выступить в роли могущественного Ивана Грозного, тогда как творец Опричнины оказывается абсолютно беспомощным в роли советского управдома. тиранство Грозного здесь оказывается мало. Мораль булгаковской пьесы заключалась в том, что в условиях деспотической власти во главе государства может оказаться любая посредственность, и при этом государственная машина все так же безжалостно будет перемалывать людей. Слишком явные и опасные применительно к Сталину аллюзии сделали Ивана Васильевича нецензурным произведением. Интересно, что почти всех чиновников, принимавших решение о запрете Ивана Васильевича, постигла печальная участь. Вениамин Яковлевич Фурер, годы жизни 1903-1936, в 1925-1927 годах, был заведующим сектором печати в ЦК КПБУ. В 1930-35 годах работал в Горловском горкоме партии, а в 1935-37 годах заведовал культпросветом Московской области. Он застрелился 16 сентября 1936 года из-за угрозы ареста, оставив большое письмо, адресованное в ЦК и МК ВКПБ где, в частности, утверждал, «Я понимаю, как нелепа моя смерть. Я откровенно признаюсь, что я боюсь такой смерти, которой нужно самому помогать. Боюсь, ибо во мне все протестует против этого выстрела, потому что во мне много радости нашей жизни, много сил, бодрости и большой любви к нашей борьбе и работе» но еще больше я боюсь потерять доверие нашей партии. Даже смешно подумать, что кто-либо мог заподозрить меня в каком-либо самом отдаленном сочувствии людишкам, которых я многие годы считал отпетой политической сволочью, людей типа Зиновьевых, Троцких, Каменевых, которых я никогда не знал лично, но которых всегда презирал, как политических подонков и жалких, злобных фигляров. Две собаки умерли достойной собачьей смертью, и с каким бы удовлетворением я бы приготовленную для меня пулю направил в эту многократно проституированную суку, в кровавого шута Троцкого. Я счастлив, что до последнего момента пропитан этой злобой. Мне больно, что я уже никогда не увижу вас, Иосиф Виссарионович. Мне посчастливилось в жизни четыре раза пожать вашу руку. Еще недавно на похоронах Горького я с волнением прикалывал вам траурную повязку. Я не знаю, почему волновался. Я не сантиментальная барышня. Но, очевидно, все, кто окружают вас, чувствуют то же самое». Я по многу перечитывал каждое ваше слово, и мне кажется, что я органически все понимал. Я всегда рад был чувствовать себя поднятым над всем миром полетом вашей мысли. Как хорошо было работать с верой к вам, с любовью и пониманием. По воспоминаниям Никиты Сергеевича Хрущева, фурер был очень хорошим организатором, хорошим пропагандистом, и хорошим рекламщиком. Умел подать материал, сделать хорошую рекламу. Так он обставил и подготовил выдвижение Никиты Изотова. Я бы сказал, что и Изотова, и Стаханова родил фурер. Якоб Осипович Боярский, Шимшилевич, годы жизни 1890-1940 член партии с 1919 года, в искусство пришел с партийно-профсоюзной работы. В 1919-21 годах он заведовал агитпропом Тверского комитета партии. В 1921-24 годах являлся председателем Смоленского губернского совета профессиональных союзов а в 1924-25 годах председателем Оренбургского и Казахстанского Совета профсоюзов. Затем Яков Осипович возглавлял профсоюзы Татарстана и Поволжья, пока в 1929 году ему не доверили профсоюз работников искусства, РАБИС, которым он и руководил до 1936 года. Затем последовал новый карьерный скачок. В 1936-1937 годах Боярский первый заместитель председателя Комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР, а в 1937-1939 годах директор МХАТа. Но тут произошла катастрофа. Якова Иосифовича арестовали 5 июля 1939 года. Дело в том, что ранее арестованный бывший глава НКВД Ежов заявил, что Боярский был его любовником во время работы в Казахстане в 1925 году. Таким образом, Николай Иванович надеялся, что его посадят по легкой гомосексуальной статье, предусматривавшей не более пяти лет тюрьмы. Очевидно, на это же надеялся и Боярский, признавший свою гомосексуальную, но не политическую связь с Ежовым. Но Сталину надо было Ежова расстрелять, поэтому обвинения ему были предъявлены соответствующие в заговоре с целью совершения государственного переворота и шпионажи в пользу иностранных держав. А Боярского, равно как и других любовников Ежова, а также любовников его бывшей жены Евгении Хаютиной, годы жизни 1904-1938, сделали соучастниками бывшего шефа НКВД. Боярского расстреляли 2 февраля 1940 года, но, в отличие от Ежова, посмертно реабилитировали в 1956 году. Интересно, что на парадном снимке руководителей партии и правительства с артистами МХАТа в день празднования сорокалетия летия труппы 27 октября 1938 года Ежов и Боярский стоят рядом, что заставляет предположить, что их знакомство продолжилось в Москве. После ареста обоих на снимке заретушировали. 7 июля 1939 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике. «Говорят, арестован Боярский. Должна сказать, что человек этот мне был очень неприятен всегда. Несомненно, Булгаков теплых чувств к Якобу Осиповичу тоже никогда не питал». Судьба Алексея Ивановича Ангарова-Зыкова годы жизни 1898-1937 была не лучшим. Его бросили на искусство с агитационно-пропагандистской работы. В 1931 году он был назначен заместителем заведующего отделом агитации и массовых компаний ЦК ВКПБ. В 1935-1937 годах являлся заместителем заведующего отделом культурно-просветительской работы ЦК ВКПБ, который на короткое время в 1937 году даже успел возглавить. Но уже 3 июля 1937 года Ангаров был арестован, а 26 ноября 1937 года расстрелян как враг народа по обвинению в участии в антисоветской террористической организации правых и во вредительстве. Расстрельный список, в котором фигурировал Алексей Иванович, утверждал сам Сталин. Ангарова-Зыкова реабилитировали в 1955 году. В Иване Васильевиче Булгаков показал деградацию тирании в России со времен Грозного досоветской эпохи от жестокого и величественного царя Ивана до жалкого управдома Бунши, который способен властвовать в Москве XVI века только с помощью умного жулика Жоржа Милославского, родного брата бессмертного Остапа Бендера. Драматург, перефразируя вызвавшие неудовольствие реперткома слова Бунши, рассказал про советскую жизнь такие вещи, которые рассказывать неудобно. Автор пьесы не преувеличивал роль личности в истории. Ничего принципиально не изменится, если царя заменить пьяницей управдомом. Но, в отличие от своего любимого писателя Льва Толстого, не отрицал ее вовсе. В комедии «Все преступления», «Казни» и «Опричнину» творит все же настоящий Иван Васильевич Грозный они внешне неотличимой от него у управдом Иван Васильевич Бунша. Главной же для Булгакова в первой половине тридцатых годов, без сомнения, стала пьеса о мальере. 3 октября 1931 года глав репертком разрешил ее к постановке. Название «Кабала Святош» цензуре не понравилось и было снято видимо, чтобы не порождать ненужных аллюзий. 12 октября того же года Булгаков заключил договор о постановке пьесы с Ленинградским большим драматическим театром, а 15 октября — с Амхатом. Однако выход Мольера в Ленинграде сорвал рядом критических статей в местной прессе драматург Всеволод Вишневский видевший в Булгакове не только идейного противника, но и опасного конкурента. 14 марта 1932 года Большой драматический театр известил Булгакова об отказе от пьесы. Автор «Мастера и Маргариты» отплатил Вишневскому, зло спародировав его через «Лавровишневые капли» в образе критика-конъюнктурщика Мстислава Лавровича. В Амхате судьба пьесы тоже сложилась не очень благополучно. Репетиции затянулись на пять лет, превратившись для актеров и режиссеров в изнурительный марафон. 5 марта 1935 года спектакль «Без последней картины смерть Мальера был, наконец, показан Станиславскому. Ему постановка не понравилась, но основные претензии отец-основатель художественного театра предъявил не к актерской игре, а к булгаковскому тексту. «Не вижу в Мальере человека огромной воли и таланта. Я от него большего жду. Если бы Мальер был просто человеком, но ведь он гений. Важно, чтобы я почувствовал этого гения, непонятого людьми» затоптанного и умирающего. Человеческая жизнь мальера есть, а вот артистической жизни нет. Гениальный старик словно чувствовал цензурную неприемлемость той главной идеи, которая была у Булгакова — трагическая зависимость великого комедиографа от ничтожной власти, напыщенного и пустого Людовика и окружающий его кабалы святош. Потому-то Станиславский стремится несколько сместить акценты, перенести конфликт в план противостояния гения и непонявшей его толпы. Даже сатирическая направленность творчества Мольера, очевидно, казалась Константину Сергеевичу не столь опасной. Станиславский считал, ведь Мольер обличал всех без пощады.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 В результате Станиславский согласился текст не трогать и решил попытаться добиться торжества своих идей только посредством режиссуры и игры актеров. На этот раз его система не сработала. Труппа практически не смогла играть в предложенном ключе. В конце мая 1935 года Станиславский отказался от репетиций. За постановку взялся Немирович Данченко. Тем временем в стране развертывалась очередная идеологическая кампания. 28 января 1936 года Елена Сергеевна записала в дневнике «Сегодня в «Правде»» статья без подписи «Сумбур вместо музыки», разнос леди Магбет Шостаковича. Говорится о нестройном сумбурном потоке звуков, что это опера — выражение левацкого уродства. Бедный Шостакович, каково ему теперь будет? Она еще не предполагала, что начавшаяся кампания по борьбе с формализмом очень скоро заставит ее и окружающих думать «бедный булгаков», поскольку самым печальным образом скажется на судьбе Мальера. 5 февраля 1936 года прошла первая генеральная репетиция с публикой, а 16 февраля состоялась премьера Мольера. Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике 6 февраля 1936 года свои впечатления от генеральной репетиции Мольера. Вчера после многочисленных мучений Была первая генеральная мольера, черновая, без начальства. Я видела только Аркадьева, директором хата примечание автора, секретаря в ЦИК Акулова, до этого мерзавца Литовского. Это не тот спектакль, о котором мечталось. Но великолепный был Думан Людовик и Бутон Яншин. Очень плохи Коренева, Мадлена, совершенно фальшивые интонации, Подгорный, Одноглазый и Герасимов, Регистр, Лагранж. Вильямс сделал прекрасное оформление. Публика аплодировала декорациям. Когда Ларин, шарлатан, кончил играть на клавесине, прокатился первый аплодисмент по залу. Аплодировали реплики короля Посадите, если вам не нетрудно, на три месяца в тюрьму отца Варфоломея. Аплодировали после каждой картины. Шумный успех после конца. Михаила Афанасьевича извлекли из вестибюля, он уже уходил, и вытащили на сцену. Выходил кланяться и Немирович, страшно довольный. В позднейшей редакции. Это не тот спектакль, которого я ждала с тридцатого года. Но у публики, этой генеральной, он имел успех. Публике спектакль нравился, а драматургу не очень. Пышные декорации и игра актеров во многом делали из Мольера пьесу на историческую тему. Несмотря на видимый зрительский успех, Елену Сергеевну терзали дурные предчувствия. 11 февраля она записала в дневнике.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 Пошли Станицын, мы, Шверубович, Дима, Яншин, Вильямс, почему-то Раевский с женой. Было невесело весело, не скучно, но когда подошли к нашему столу Менделевич и Юрьев, стало хуже. Танцевали. Однако участь постановки была очень быстро решена вне всякой зависимости от мнения зрителей. 29 февраля 1936 года председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР Платон Керженцев представил в Политбюро записку о мальере Михаила Булгакова в филиале МХАТа. Партийный чиновник информировал вождей. Булгаков писал эту пьесу в 1929-1931 годах то есть в период, когда целый ряд его пьес был снят с репертуара или не допущен к постановке. Он хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают. В таком плане и трактуется Булгаковым эта историческая пьеса из жизни Мольера, Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная кабала, руководимая попами, идеологами монархического режима. И одно время только король заступается за Мольера и защищает его против преследований католической церкви. Мольер произносит такие реплики. «Всю жизнь я ему, королю, лизал шпоры и думал только одно — не раздави». И вот все-таки раздавил». Я, быть может, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал? Ваше Величество, где же вы найдете такого другого блюда Лиза, как Мольер? Что я должен сделать, чтобы доказать, что я червь? Эта сцена завершается возгласом «Ненавижу бессудную тиранию!» Репертком исправил на королевскую. Несмотря на всю затушованность намеков, политический смысл, который Булгаков вкладывает в свое произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинству зрителей этих намеков и не заметит. Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при безрассудной тирании Людовика xiv Кирженцев критиковал булгаковского Мольера вполне в духе Станиславского, хотя вряд ли был знаком с тезисами руководителя МХАТа. Пьеса о гениальном писателе, об одном из самых передовых борцов за новую буржуазную культуру против поповщины и аристократии, об одном из ярчайших реалистов XVIII столетия, крепко боровшегося за материализм, против религии, за простоту против извращенности и жеманства. Насчет века тут явная опечатка, а насчет реализма нет, поскольку тогда, как, впрочем, иной раз и сейчас, его искали и находили всюду, в том числе и у правоверного классициста Мольера, примечание автора. А где же Мольер? В пьесе Булгакова писателя Мольера нет и в помине, Показан, к удовольствию обывателя, заурядный актерик, запутавшийся в своих семейных делах, подлизывающийся у короля и только. Зато Людовик XIV выведен какистый просвещенный монарх, обаятельный деспот, который намного голов выше всех окружающих, который блестит на солнце в буквальном и переносном смысле слова. Говоря здесь о Людовике, Керженцев сознательно кривил душой. У Булгакова король показан с иронией, и уж никак не намного голов выше всех окружающих. Но глава Комитета по делам искусств ясно дал понять, кто подразумевается под фигурой Людовика, и опасался говорить об этом персонаже плохо. Вывод же он делал для драматурга «убийственный». Если оставить в стороне политические намеки автора и апофеоз Людовика XIV, то в пьесе полная идейная пустота. Никаких проблем пьеса не ставит, ничем зрителя не обогащает. Но зато она искусно в пышном пустоцвете, подносит ядовитые капли. От опытного цензорского глаза не укрылись и попытки хата приглушить... Политические мотивы Мольера Что же сделал театр с этим ядовитым пустоцветом? Политические намеки он не хотел подчеркивать и старался их не замечать. Не имея никакого идейного материала в пьесе, театр пошел по линии наименьшего сопротивления. Он постарался сделать из спектакля пышное зрелище и взять мастерством актерской игры. Вся энергия театра ушла в это внешнее. Декорации Вильямса, костюмы, мизансцены — все это имеет задачей поразить зрителя подлинной дорогой парчой, шелком и бархатом. Предлагал Керженцев следующее. «Побудить филиал МХАТа снять этот спектакль не путем формального его запрещения» а через сознательный отказ театра от этого спектакля, как ошибочного, уводящего их с линии социалистического реализма. Для этого поместить в правде резкую редакционную статью о Мальере в духе этих моих замечаний и разобрать спектакль в других органах печати. Пусть на премьере Мальера театры увидят, что мы добиваемся не внешне блестящих и технически ловко сыгранных спектаклей, а спектаклей идейно насыщенных, реалистически полнокровных и исторически верных, от ведущих театров особенно. Сталин предложение председателя Комитета по делам искусств одобрил. Другие члены Политбюро, естественно, тоже. Еще до решения Политбюро в прессе появились отзывы, направленные против Мольера. Так 11 февраля в газете «Советское искусство» Была опубликована статья давнего гонителя Булгакова, председателя глав реперткома Литовского. Критик Латунский в «Мастере и Маргарите» стал его прототипом. В тот же день в письме Павлу Сергеевичу Попову драматург так охарактеризовал этот отзыв. О пьесе отзывается неодобрительно, с большой, но по возможности сдерживаемой злобой. 22 февраля в быхатовской многотиражке горьковец против Мольера выступили собратья по писательскому цеху Всеволод Иванов, Александр Афиногенов и Юрий Олеша. Всеволод Иванов, например, обвинял Булгакова в том, что он написал ординарную мещанскую пьесу, а алеша забыв о прежней дружбе, считал главным недостатком отсутствие в фигуре Мольера профессиональных черт поэта, писателя. Хотя писатели не могли не понимать, что критика чисто эстетического свойства наверняка будет использована в политических целях и может привести к запрету пьесы. Будто не читали интервью Булгакова в одном из предыдущих выпусков Горьковца под названием «Он был велик и неудачлив», где автор пьесы утверждал, Меня привлекала личность учителя многих поколений драматургов, комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни. Я писала романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможно и не нужна полная биографическая точность». Булгаков утверждал, что любовный конфликт в пьесе построен так, чтобы попытаться проникнуть в загадку личной драмы Мольера. В пьесе было отражено мнение ряда современников и позднейших исследователей, будто вторая жена Мольера, Армандо Бежар, в действительности была его дочерью. За это на пьесу также обрушились критики. 17 февраля рецензент в «Вечерней Москве» заявил, что недопустимо строить пьесу на версии о мольере кровосмесители, на версии, которая была выдвинута классовыми врагами гениального писателя с целью его политической дискредитации. Слова о великом комедиографе из булгаковского интервью оказались вполне применимы характеристики создателя Кабалы Святош. Ведь Булгакова вплоть до сегодняшнего дня многие доброжелатели, совсем как когда-то Мольера, пытаются сохранить в виде мумии или иконы, выступая против предания гласности ряда фактов его личной жизни. Главный же удар был нанесён 9 марта 1936 года когда в «Правде» появилась инспирированная Политбюро и Керженцевым редакционная статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», повторявшая основные тезисы председателя Комитета по делам искусств. Мольер в ней назван реакционной и фальшивой пьесой. Булгаков же обвинен в извращении и опошлении жизни французского комедиографа амхату вменялась в вину попытка прикрыть недостатки пьесы блеском дорогой парчи бархата и всякими побрякушками в этот день елена сергеевна Булгакова отметила в дневнике что по прочтении статьи миша сказал: конец мальеру конец ивану васильевичу днем пошли в амхат мальера сняли завтра не пойдет другие лица Пьеса успела пройти только семь раз. Конечно, отнюдь не все зрители поняли содержащиеся в Мольере политические намеки, но проницательные нашлись, и скорее даже читатели, а не зрители, ибо мало кто успел увидеть пьесу на сцене. От одной из таких читательниц в роковой день 9 марта Булгаков получил письмо, несомненно ободрившее его в трудную минуту показавшие, что его творчество, несмотря на многолетний запрет, знают и понимают. Письмо это заслуживает быть приведенным полностью. Уважаемый Булгаков, печальный конец вашего Мольера вы предсказали сами. В числе прочих гадов, несомненно, из рокового яйца вылупилась и несвободная печать. А так как не только багровой, но и красной расцветки нет в вашей пьесе, то ее отстранили, как багровый остров. Но все же однообразная осанна, которую поет охрипшими голосами поэтические рвачи и выжиги, так надоело, что ваши талантливые произведения всем известны. Я узнала содержание вашего мольера осенью тридцатого года. И многое другое, что пишется вами, а может быть и приписывается, переписывается и передается, так, например, вариант окончания повести «Роковые яйца» и повесть «Собачье сердце». Обидно для вас, для актеров и для нас грешных, а хриплая Ассанне тоже обидно. Негромкое ваше слово, несомненно, заглушает ее хриплый вой. Видно, демократия и всякие свободы нам не по плечу. Всегда в таких случаях вспоминаю Блока, его стихотворение «Старинные розы». И той же тропою с мечом на плече идет он за мною в туманном плаще. Теперь мы знаем, что вышло из этого плаща и куда направился этот меч. Не унывайте, пишите, не ждет ли и вас судьба мальера Вас будут ставить и читать и вами восхищаться, когда от Афиногеновых и слух не останется. Всегда счастливо читать или видеть ваши произведения, ваша читательница. Таким образом, Булгаков, по-видимому, еще при жизни оказался одним из первых авторов отечественного сам и можно предположить, что в списках распространялся именно пессимистический вариант финала «Роковых яиц» с торжеством захвативших Москву гадов. Как раз общественного воздействия Мольера власти больше всего и опасались, поэтому и сняли пьесу со сцены. В тот же день, 9 марта, Елена Сергеевна зафиксировала многочисленные призывы мхатчиков оправдываться письмом за Мольера после статьи «В правде» и резюмировала, не будет Михаил Афанасьевич оправдываться, не в чем ему оправдываться. В компании против мальера принял постыдное участие и Михаил Михайлович Яншин, один из ближайших друзей Булгакова. 17 марта в газете «Советское искусство» появилась его статья «Поучительная неудача», где утверждалось, что на основе ошибочного Искажающего историческую действительность текста, поставлен махрово-натуралистический спектакль. Как не оправдывался потом Яншин, как не открещивался от статьи, утверждая, что репортер газеты, записывавший эту статью беседу, злонамеренно исказил его мысли, Булгаков навсегда разорвал дружбу с Михаилом Михайловичем. Весной и летом 1936 года МХАТ безуспешно пытался договориться с драматургом о переделке Мольера. Снятие пьесы Булгаков театру не простил. Конфликт из-за Мольера предопределил уход Михаила Афанасьевича из МХАТа. Еще в мае он дал согласие сделать для художественного театра перевод шекспировских «Виндзорских проказниц». Булгаков задумал создать фактически оригинальную пьесу по мотивам Шекспира, как ранее, осенью 1932 года, он написал для Государственного театра Юрия Завадского по мотивам Мольеровского мещанина во дворянстве «Полоумного журдена», где представлена постановка этой комедии в Театре Мольера. «Спектакль в театре Завадского» не состоялся. Перевода видзорских проказниц Булгаков не сделал. С этим были связаны события, приведшие к разрыву с МХАТом. 1 сентября 1936 года, сразу после возвращения с отдыха на Кавказе, Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике. Конец пребывания в Синопе был испорчен Горчаковым. Выяснилось, что Горчаков хочет уговорить Михаила Афанасьевича написать не то две, не то три новых картины к Мольеру. Михаил Афанасьевич отказался, запятой не поставлю. Затем произошел разговор о Виндзорских, которых Михаил Афанасьевич уже начал там переводить. Горчаков сказал, что Михаил Афанасьевич будет делать перевод впустую, если он, Горчаков, не будет давать установки, как переводить. — Хохмочки надо туда носовать! Вы чересчур целомудренный мэтр! На другой же день Михаил Афанасьевич сказал Горчакову, что он от перевода и вообще от работы над Виндзорскими отказывается. Злоба Горчакова! Разговор с Марковым. Тот сказал, что театр может охранить перевод от посягательств Корчакова. — Все это вранье. Ни от чего театр меня охранить не может. А девятого сентября Елена Сергеевна отметила. Из МХАТа Михаил хочет уходить. После гибели Мольера Михаилу Афанасьевичу там тяжело. — Кладбище моих пьес... Интересно представить, как могли бы развиваться события, если бы МХАТ не подчинился давлению и оставил мальера в репертуаре. Власть на это, конечно, никак не рассчитывала, и трудно сказать, как бы она повела себя в такой ситуации. Ведь прямой запрет пьесы мог бы активизировать толки в обществе о присутствующих в ней аллюзиях. Ни Булгаков, Ни руководители МХАТа не были людьми наивными и прекрасно понимали, что редакционная статья «Правды о Мольере» была инспирирована сверху и таким образом содержала в себе скрытый приказ художественному театру самому отказаться от пьесы. Мольер когда-то был одновременно придворным комедиографом и директором придворного театра. Также и Станиславский с Немировичем Данченко возглавляли фактический придворный театр но Булгаков не желал превратиться в придворного драматурга. Прояви главный режиссер и МХАТа гражданское мужество в вопросе с Мольером, не исключено, что судьба пьесы и ее автора сложилась бы иначе. Неизвестно, рискнул бы Сталин в этом случае применить репрессии. Все-таки театр был всемирно известен и в немалой степени влиял на международный престиж СССР. Однако Станиславский и Немирович в письме к Елене Сергеевне Булгаков не зря именовал его «филистером». Как и подавляющее большинство интеллигенции, гражданским мужеством не обладали. 15 сентября 1936 года Булгаков одновременно подал заявление о расторжении договора на перевод виндзорских проказниц и об увольнении с должности режиссера-ассистента. В этот день Елена Сергеевна записала в дневнике. Михаил Афанасьевич говорит, что он не может оставаться в безвоздушном пространстве, что ему нужна окружающая среда, лучше всего театральная, и что в большом его привлекает музыка. Новое место службы опальный драматург нашел почти случайно. 9 сентября к нему обратились композитор Сергей Иванович Потоцкий и режиссер Большого театра Тициан Епифанович Шарашидзе с просьбой переделать либретто оперы Потоцкого «Прорыв» о штурме Перекопа Красной Армией в ноябре 1920 года. Булгаков отказался. Тогда его стали уговаривать написать новое либретто на ту же тему. 14 сентября, сразу после тяжелого разговора Булгакова с директором хата Михаилом Павловичем Аркадьевым, потуцкий и Шарашидзе пришли снова, подкрепленные художественным руководителем Большого театра Самуилом Абрамовичем Самосудом, и, согласно записи Елены Сергеевны Булгаковой, уговаривали подписать договор на либретто, причем, М.А. в разговоре сказал, что, может быть, он расстанется с МХАТом. «Самосуд, мы вас возьмем на любую должность. Хотите тенором Обещание самосуда, несмотря на шутливый тон, было вполне серьезным и подтолкнуло Булгакова подать заявление об уходе. 1 октября были подписаны договоры о работе драматурга в Большом театре в качестве консультанта-либреттиста, с обязательством писать по одному либретто ежегодно и о создании либретто «Черное море» о Перекопе для Потоцкого. Булгаков получил высокий оклад – тысячу рублей в месяц. Во второй половине 30-х годов среднемесячный заработок рабочих и служащих не превышал 390 рублей, а доходы колхозников были еще ниже. Вопреки распространенным легендам, в последние годы жизни Булгаков материальной нужды не испытывал, хотя до роскоши, в которой жили наиболее преуспевающие деятели литературы и театра, ему, конечно, было далеко. В письме Вересаеву 2 октября 1936 года Булгаков так и излагал обстоятельства, приведшие его в Большой театр. Из художественного театра я ушел. Мне тяжело работать там, где погубили Мольера. Договор на перевод Виндзорских я выполнять отказался. Тесно мне стало в проезде художественного театра. Довольно фокусничали со мной. Теперь я буду заниматься сочинением оперных либретто. Что ж, либретто, так либретто. В последние годы жизни... У Булгакова оставался довольно узкий круг верных друзей и хороших знакомых. Драматург Алексей Михайлович Файко вспоминал. В начале тридцатых годов Михаил Афанасьевич женился на Елене Сергеевне Шиловской, своей горячей поклоннице и неутомимой помощнице. Он переехал в новую квартиру на улицу Фурманова, и мы с ним оказались близкими соседями визави на одной лестничной площадке. Жил Булгаков тихо, довольно уединенно, ибо похвастаться здоровьем не мог. Уединенно, но не в полной изоляции. Сам он выезжал редко, но дома у него часто собирались друзья и близкие знакомые — Павел Марков, Виталий Виленкин, Сергей Ермолинский, Петр Вильямс, Борис Эрдман, Владимир Дмитриев, Павел Попов и еще кое-кто. Небольшая столовая, примыкавшая к кабинету хозяина, заполнялась целиком. Также, по свидетельству Сергея Ермолинского, Булгаков не терял присутствие духа, хотя и был по-прежнему лишён возможности печататься и ставить новые пьесы. Вокруг его дома штормило. Но все равно, уверяю вас, это был жизнерадостный, веселый дом. Да-да, это был веселый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 и обменяться сюжетами на злободневные темы. Слетала всякая душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день, и всегда получалось весело. По словам Файко, в квартире Булгакова часто играли в интеллектуальные игры. Он вспоминал, «Иногда вечером мы играли в игры, которые выдумывал хозяин. Особенно он любил игру в отметке, когда мы, каждый от себя, должны были оценить кандидата той или иной степенью балла. «Так это же просто игра во мнение», — сказала моя жена в первый раз. «Нет, мадам, вы ошибаетесь», — отвечал Булгаков. «Это мнение, но не так уж это просто. Мы должны оценить человека не за какие-либо особые его качества, а за весь комплекс присущий ему личности». Дело не только в интеллекте, чуткости, такте, обаянии и не только в таланте, образованности, культуре. Мы должны оценить человека во всей совокупности его существа. Человека как человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие человеческого в этом человеке. И вот именно за эту совокупность ставить бал. «Да, это, пожалуй, не мнение», — сказала мадам Помпадур и задумалась. К столу подсаживалась Елена Сергеевна, Сергей Ермолинский или Павел Попов. Но обыкновенно народу на наших священнодействах было немного. «Не стану называть кандидатов, попадавших в списки оцениваемых лиц, это ничего не объяснит». Важны результаты, а не отбор. Когда наши мнения сходились, и некий н, мало чем известный, тихий, скромный человек, единодушно получал высшую оценку, Булгаков ликовал. «За что?» — спрашивал он с сатанинским смехом. «За что мы ему поставили круглую пятерку? Все без исключения!» Он чуть не плакал от восторга, умиления и невозможности понять непонятное. В обязанности Булгакова в Большом театре входило не только создание собственных оригинальных либретто, но и рецензирование чужих в значительном количестве поступавших в театр. Он понимал все сложности, связанные с работой в специфическом жанре либреттиста. Оперный либретто означали для Булгакова освоение новой сферы искусства, пограничной с театральной. У него уже был опыт работы в другой смежной области – кинодраматургии. В марте 1934 года, уже будучи автором инсценировки для МХАТа, Булгаков заключил договор с «Союзфильмом» на создание сценария для экранизации «Мертвых душ». В начале июля... Он завершил первую редакцию сценария, названную «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Все последующие редакции назывались просто «Мертвые души». Режиссером будущего фильма намечался Иван Пырьев. 10 июля 1934 года Вулгаков в письме Павлу Попову рассказал о последующих событиях. Люся утверждает что сценарий вышел замечательный. Я им, Ивану Пырьеву, и заместителю директора первой кинофабрики Илье Вайсфельду, примечание автора. Показал его в черновом виде и хорошо сделал, что не перебелил. Все, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича и, самое главное, Рим с силуэтом на балконе, все это подверглось полному разгрому, удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но, боже, до чего мне жаль Рима? Я выслушал все, что мне сказал Вайсфельд и его режиссер, и тотчас сказал, что переделаю, как они желают. Так что они даже изумились. Уступчивость драматурга была, очевидно, вызвана в частности тем обстоятельством, что он еще не вполне отправился от шока, вызванного отказом в выдаче загранпаспорта. Кроме того, Булгаков прекрасно понимал свою зависимость от кинематографистов, которым предстояло решать, принимать сценарий или нет. На самом деле первый вариант сценария – и был самым замечательным не только в литературном, но и в кинематографическом отношении. Как раз эпизоды, забракованные Пырьевым и Вайсфельдом, лучше всего передавали эпический строй мертвых душ. Римский эпилог, в котором возникал силуэт Гоголя на балконе, заставил бы воспринимать все происходящее на экране как живую мысль самого творца поэмы наблюдающего Русь из прекрасного далека. Баллады о капитане Копейкине и Читчикове Наполеоне иллюстрировали страх мертвых душ перед народной стихией. Здесь в своем страшном величии возносятся Копейкин и Наполеон, дангенезис культа вождя. Проблема эта позже будет занимать Булгакова в пьесе «Батум». Драматургу удалось органически совместить в киносценарии эпическое и сатирическое начало, однако при дальнейших переделках эпическое исчезло. 15 августа 1934 года новый вариант сценария «Мертвых душ» был утвержден кинофабрикой. Все то, что ценил Булгаков, из текста постепенно исчезло. В начале 1935 года Пырьев предполагал начать работу над фильмом, но отвлекся на съемки более актуального партийного билета. И при жизни Булгакова мёртвых душ» так и не снял. В 1965 году Пырьев вновь вернулся к замыслу снять «Мертвые души». Внес существенные изменения в написанный совместно с Булгаковым последний вариант сценария – еще более ухудшив его, и в конце концов экранизировал не гоголевскую поэму, а братьев Карамазовых. Так что булгаковские похождения Чичикова и сегодня ждут своего экранного воплощения. Булгаков был знаком и с нашумевшей книгой маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», значительная часть которой вышла под названием «Николаевская Россия» в переводе на русский язык в 1930 году. Отметим, что сам термин «Николаевская Россия» употреблен еще в экспозиции «Сценария», где в финале Чичиков отправляется в странствие по Николаевской России. Де Кюстин, в частности, без симпатии описывал российскую таможню. «Обилие ничтожных, совершенно излишних мер предосторожности»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 превращенном в бездушную машину. Особенно поразила маркиза фигура главного российского таможенника. Наконец-то узнали мы причину нашей столь длительной задержки. На пароходе появился начальник над начальниками, главный из главных, директор над директорами русской таможни. Важный чиновник прибыл не в форменном мундире, а во фраке, как светский человек» роль которого сначала он и принялся разыгрывать. Он всячески старается быть приятным и любезным с русскими дамами. Он напомнил княгине Энн об их встрече в одном аристократическом доме, в котором та никогда не бывала. Он говорил ей о придворных балах, на которых она его никогда не видела. Короче, он разыгрывал с ними, и особенно со мной, глупейшую комедию, ибо я никак не мог понять, Как это возможно, выдавать себя за нечто более важное в стране, где вся жизнь строго регламентирована, где чин каждого начертан на его головном уборе или эполетах. Но человек, очевидно, остается одним и тем же повсюду. Наш салонный кавалер, не покидая манер светского человека, вскоре принялся, однако, за дело. Он элегантно отложил в сторону какой-то шелковый зонтик, А затем чемодан, не СССР, и возобновил с неизменным хладнокровием исследование наших вещей, только что так тщательно проделанное его подчиненными. Этот, казалось, главный тюремщик империи, производил обыск всего судна с исключительной тщательностью и вниманием. Обыск длился бесконечно долго. И светский разговор, которым неизменно сопровождал свою отвратительную работу насквозь пропитанный мускусом таможенный Цербер, еще усугублял производимое им гнусное впечатление. Эпизоды сценариев, связанные с работой Чичикова на таможне, вполне можно поставить в контекст книги «Де Кюстина». У Чичикова было просто собачье чутье. Чичиков с таможенными служителями обыскивает экипаж, отстегивает кожаные карманы, проходит пальцами по швам. Проезжающие волнуются, пожимают плечами. Внутри таможни. Взволнованная дама, Чичиков, служитель. Чичиков, не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Отдельная комната в таможне. Стоит рыдающая, взволнованная дама в одном белье, а супруга таможенного чиновника вытаскивает из корсажа у нее шелковые платки. Помещение таможни. Стоит совершенно убитый проезжающий. Чичиков за столом. Перед Чичиковым груда отобранных вещей. Чичиков пишет акт. Дорога, экипаж в экипаже проезжающий и проезжающие проезжающая плачет проезжающий черт а не человек возможно именно под влиянием сочинения деюстина после аферы с баранами проведенный чичиковым и его начальником статским советником пропустившими таким образом через границу на миллион барбанских кружев булгаков дал в киносценарии сцены когда кружева примеряет богатая петербургская дама, а потом весь высший свет красуется на придворном балу в контрабандных кружевах. Рационально мыслящий французский маркиз сравнивал любезного, но бездушного чиновника с машиной. Чичикова, с отменной вежливостью потрошащего проезжающих, Булгаков вслед за Гоголем сравнивает не с машиной, а с чертом что подчеркивает инфернальность главного героя «Мертвых душ». Не лучше сложилась судьба и второго киносценария, написанного по Гоголевскому ревизору. Договор на этот сценарий был заключен в августе 1934 года с «Украинфильмом». Первоначально предполагалось, что режиссером будет Алексей Денисович Дикий. И опять под давлением кинематографистов Булгаков с каждой новой редакцией только ухудшал сценарий. Образец такой режиссерской критики дает Елена Сергеевна Булгакова в дневниковой записи от 10 декабря 1934 года. Были Загорский, Коростин и Катинов, представители Украинфильма. Коростин сменил «Дикого» в качестве режиссера фильма «Ревизор» примечание автора. Загорский в разговоре о «Ревизоре» говорил, что хочет, чтобы это была сатира. Разговоры все эти действуют на Мишу угнетающе. Скучно, не нужно и ничего не дает, то есть не художественно. С моей точки зрения. Все эти разговоры бессмыслица совершенная. Приходят к писателю умному, знатоку Гоголя, люди нехудожественные, без вкуса, и уверенным тоном излагают свои требования насчет художественного произведения, над которым писатель этот работает, утомляя его безмерно и наводя скуку. Угостила их чертей вкусным ужином, икра сосиски, печеный картофель, мандарины. И, главное, Загорский, помощник директора Киевской кинофабрики Украинфильма, примечание автора. Все это бормотал сквозь дремоту, что и неудивительно после сытного ужина, примечание автора. А 29 декабря того же года Елена Сергеевна печально заметила. Я чувствую, Насколько вне Миши работа над ревизором, как он мучается с этим. Работа над чужими мыслями из-за денег. корости начал снимать ревизора, но успел сделать лишь пару эпизодов. В феврале 1936 года эти фрагменты были подвергнуты критике за формализм со стороны Александра Петровича Довженко, и начальника Главного управления кинопромышленности Бориса Захаровича Шумяцкого. Съемки были прекращены. Как показывают тексты сценариев, у Булгакова были задатки режиссера не только в театре, но и кино. В своих киноинсценировках он во многом предвосхитил современное монтажное кино, а гротескные образы вставных эпизодов «Мертвых душ» и «Ревизора» Напоминают работы Луиса Бунюэля и других режиссеров, заложивших в 20-е и 30-е годы основы сюрреализма в кинематографе. Не случайно весьма кинематографичны и булгаковские романы «Белая гвардия» и «Мастер» и «Маргарита». Но обстоятельства не позволили Булгакову реализовать себя и как кинорежиссера. Он не стал своим в мире кинематографистов. А к его сценариям режиссеры относились только как к материалу для собственных замыслов, требуя переделок текста по своему усмотрению и вкусу. Не более удачной была судьба и написанных Булгаковым оперных либретто, словно драматурга преследовал злой рок. Либретто может быть один из наименее самостоятельных жанров литературы, Оно живет только вместе с музыкой, и музыка в конечном счете определяет его особенности и будущее. Первое Булгаков начал писать еще до поступления в Большой театр. В июне 1936 года он вместе с композитором Борисом Асафьевым приступил к работе над оперой «Минин и Пожарский». Театру срочно требовалась опера на патриотическую тему. 16 июня 1936 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике. Композитор Борис Владимирович Асафьев с предложением писать либретто, а он музыку, оперы именины пожарский Михаил Афанасьевич говорил с Асафьевым уклончиво. Асафьев вообще понравился ему. Он очень умен, остер, зол но после ухода Асафьева сказал, что писать не будет, не верит ни во что. События поначалу развивались стремительно. 17 июня Елена Сергеевна зафиксировала. Днем самосуд, худрук Большого театра с Асафьевым. Самосуд, картавый, остроумный, напористый, как-то сумел расположить к себе Михаила Афанасьевича. Тут же, не давая опомниться Михаилу Афанасьевичу, увез нас на своей машине в дирекцию Большого театра, и тут же подписали договор. И уже к 26 июля 1936 года либретто было завершено. В этот день Елена Сергеевна Булгакова отметила в дневнике. Минин закончен. Михаил Афанасьевич написал его ровно в месяц в дикую жару. А его либретто чрезвычайно понравилось. Он обещает немедленно начать писать музыку. Вплоть до весны 1937 года композитор продолжал работать над музыкой, а писатель — над либретто. Но опера еще не была завершена, когда в марте 1937 года В Большом родилась идея возобновить новую редакцию оперы Глинки «Жизнь за царя», переименованной, дабы избежать обвинений в проповеди монархизма, в Ивана Сусанина. Булгакову позднее пришлось править глибретто этой оперы, сделанное Сергеем Митрофановичем Городецким. Вследствие этого Минин и Пожарский так и не были поставлены на сцене, хотя Асафьев и написал музыку. 20 декабря 1937 года Булгаков известил Асафьева. 14 декабря я был приглашен к Керженцеву, который сообщил мне, что докладывал о работе над Мининым, и тут же попросил меня в срочном порядке приступить к переделкам в либретто, на которых он настаивает. Кратко главное — «А». Расширение Минина, ария, которую можно отнести к типу «О поле-поле». Б. Поле». Противодействие Минину в Нижнем. В. Расширение роли Пожарского. Г. Перенесение финала оперы из Кремля на Москву-реку-мост. Что же предпринимаю я? Я немедленно приступаю к этим переделкам. Более пространно изложил эти требования сам Керженцев в письме Асафьеву 20 декабря 1937 года. Копии его были отправлены Булгакову и Самосуду. «Моя тема снова Минин и Пожарский. На днях я еще раз имел возможность беседовать об этом с руководящими товарищами по их инициативе. Меня спросили, как подвигается опера». Думаю, это даст вам новый толчок, чтобы работать над Мининым и Пожарским. На днях я имел длительную беседу с Булгаковым, указав ему, что именно либретто требует дополнения и развертывания. Основное — это более широко и полно дать образ Минина как героического народного вождя, дорисовать образ Пожарского как доблестного честного воина дать более развернутые и осложненные характеристики другим действующим лицам, более развернуто дать массу, создать некоторые не то что конфликты, но какое-то осложнение и разногласие в позициях Пожарского и Минина в Костроме. Например, что Пожарский несколько осторожен, требует выжидания в Костроме, чтобы подтянуть силы, А Минин более политически прозорлив, требует быстрейшего наступления на Москву, учитывая, что силы ополчения пополнятся в процессе похода на Москву и сознавая важность быстрого военного удара. Я считаю необходимым, чтобы был написан полноценный политический монолог Ария для Минина, что-то вроде «О, дайте, дайте мне свободу!» из князя Игоря. Это должна быть Ария Минина Соло, скажем, ранним утром на берегу Волги, где он поет о Волге, о народе угнетенном, о стране, опустошенной иноземцами. Эта Ария должна показать его как человека широкого политического кругозора, который болеет не за свою губернию, а за всю страну, «Волга» — это олицетворение большей части России. Это должна быть центральная героическая ария. Я указал Булгакову, что в пьесе «Казьма Минин» Островского есть подобный монолог, где много хорошего, что можно позаимствовать. Вот над этой арией я прошу вас особенно поработать. Это должно быть кульминацией. Думаю, что можно вставить ее в самом начале новгородских сцен до веча. Сцену веча тоже надо осложнить какими-то противодействиями оппозиции боярской верхушки и каких-то их приспешников. Сделать более драматической, иначе получается, что с первых слов Минина все с ним согласны, что не соответствует исторической правде. Хорошо бы в оперу ввести еще две-три народные песни. Одну, например, против бояр, попов и гнета, под которым живет народ на Руси. Другую, какую-нибудь издевательскую, против поляков, чтобы она имела острое политическое звучание для нашего времени. Она должна прохватить панов, их пустозвонство, сказать, что их вышибли из Руси, И никогда их нос сюда не сунется. Третью — какую-то массовую волжскую, что ли, широкого размаха, показывающую мощь, удаль, талантливость русского народа. На массовые песни тоже прошу обратить особое внимание. Я еще раз перечитал либретто Булгакова и считаю, что в основном оно очень неплохое, но еще схематично и требует значительной доработки. Ведь размер оперы пока что получился маленький. Конечно, надо еще проверить хронометраж. Но все-таки усиление сцен в Нижнем, Костроме и у Москвы будет весьма важно. Равным образом требуется как-то иначе разрешить финал, чтобы он не был похож на финал Ивана Сусанина. Я говорил товарищу Булгакову, что, может быть, нам сделать финальную сцену не у стен Кремля а в Замоскворечье или на Москворецком мосту, где бы показать народ, массы, московских жителей, ремесленников, крестьян соседних деревень и ополчения, Кремль будет нарисован где-то на заднике, а вся сцена непосредственно в народной массе, без той сугубо оперной пышности, которая имеется в финале Ивана Сусанина. Может быть, здесь дать песню издевательство народа над поляками, посрамления поляков. Я сообщил руководящим товарищам, что работа над Мининым и Пожарским у нас несколько отложилась из-за восстановления новой редакции Ивана Сусанина, но что мы предполагаем иметь эту постановку в Большом театре в конце 1938 года. Может быть, с нее мы начнем новый сезон 1938 года. Я уверен, что Булгаков доработает либретто хорошо. Требования Керженцева лежали в русле марксистского мифотворчества. Здесь и человек из народа, нижегородский земский староста Кузьма Минин, подправляющий заблуждающегося интеллигента и барина князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и решающая роль народных масс в истории, которых председатель Комитета по делам искусств хотел вывести на сцену при всяком удобном и неудобном случае. Отразились тут и конкретные реалии советской жизни, например, пожелание показать происки боярской верхушки и каких-то их приспешников было явно навеяно атмосферой активно происходившего В 1937-38 годах отстрела бояр, руководящих партийных и советских работников. Сам Кершенцев вскоре был снят со своего поста, хотя ему все-таки посчастливилось умереть в собственной постели. Настойчивое же указание усилить черные краски в изображении поляков вполне соответствовало общей антипольской направленности Советской внешней политики в двадцатые и тридцатые годы. К чести Булгакова, особой симпатии к полякам не питавшего, особенно со времени польской оккупации родного Киева в 1920 году, песню «Издевательство народа над поляками» он писать не стал, хотя основные требования Керженцева вынужден был принять. Безоговорочно согласился почти со всеми из них и композитор. Булгакову подавляющее большинство замечаний Кирженцева были чужды и не совпадали с его собственным видением истории России. В частности, требование прослабить в песне мощь, удаль, талантливость русского народа, которые уже начали наделять всеми мыслимыми добродетелями. Хотя драматург формально и выполнил почти все пожелания председателя комитета по делам искусств, он ни в коем случае не пошел здесь против своих убеждений. Текст псевдонародной шапкозакидательской песни «Эх, да не бывать тому, чтобы народ силач, да не прогнал с земли стаи воронов! Эх, рать народная могучая, сомкни несокрушимый строй!» был написан позднее Асафьевым, а не Булгаковым. В требуемой Арии Минина на берегах Волги вождь ополчения даже слова об угнетении народа произносит так, чтобы вызвать сочувствие угнетенным, а не ненависть к угнетателям. И нету дыма в селениях дальних, умерщвленных великим гневом Божьим, гладом мором, и зябелью на всякий плод земной. Молчит родная Волга, но здесь в тиши я слышу стоны нищих, я слышу плач загубленных сирот. Великий слышу плач народный, и распаляется огнем душа, и дальний глаз зовет меня на подвиг. Здесь страдания народа воспринимаются оперным героем прежде всего как божья кара. Антипольская песня в либретто из девки над врагами не содержит. Уж заполонили-то Москву поляки злы. Разобьем мы их, перевешаем. Самого-то короля их в полон возьмем. Вместе с тем поляки в либретто даны совсем не карикатурно и не одними только черными красками, а их песни звучат вполне благородно. Любим, как братьев литовских вояк, Польшу прославивших в грозных боях. Смело пойдем мы на штурм вражьих башен. С немцами нам даже дьявол не страшен, Рыцари наши лавром повиты, Да живет вечно речь посполита. Между прочим, строка о немцах не только отражала тот факт, что польский гарнизон в Москве состоял главным образом из немецких наемников, но и, по всей вероятности, усиленно муссировавшийся советской пропагандой во второй половине 30-х годов тезис о якобы существующем Польско-Германском Союзе, направленном против СССР. Однако в целом объективное, полнокровное изображение панов, очевидно, было неприемлемым, и не случайно польские сцены были исключены из сделанного в конце 1938 года радиомонтажа оперы. Даже польский ротмистр Зборовский, пытающийся предательски убить Пожарского, это далеко не ходульный злодей, а скорее рыцарь, ослепленный блеском славы, и в погоне за ней, использующий, хотя и не без колебаний, любые средства, и умирающий без раскаяния. О нет, не каюсь я ни в чем, и смерти не боюсь. Лавром повиты, лавром. Гетман, мне душно. Гетман, где моя слава? Затихает. Булгаков решает ту же проблему, что и Лев Толстой в войне и мире, в образах Наполеона и Андрея Болконского, стремящегося к своему Тулону, причем оба писателя приходят к выводу о никчемности славы, добытой ценой смерти других людей. Также и бояре, сторонники польского королевича Владислава, будущего короля Владислава IV, избранного на русский престол, не жалкие изменники, а люди по-своему верные долгу, Например, боярин Федька Андронов после поражения поляков в финале восклицает «Убьют меня, Илья! Убьют, не пожалеют!» «За что, Илья? Ведь присягал я Владиславу, и свято я держал присягу! За что, владычица, за что?» Кстати, вопреки исторической правде, плохого боярина зовут уменьшительно Федькой тогда как хорошего сына посадского Илью Пахомова полным именем. Хотя в действительности в начале XVII века все было наоборот. Боярин назывался полным именем, нередко и с а посадский сын только уменьшительно уничижительным. В редакции либретто, законченной 20 июля 1936 года, Пожарский высказывал больше жалости к погибшему Зборовскому, чем в окончательном тексте. Приемная дочь Минина Мария снимала с себя черный платок и накрывала им тело погибшего ротмистра. Также смерть покрывала черным платком ночи главных героев в финале «Мастера и Маргариты». В этой редакции в сцене с пленными поляками и изменниками-боярами Булгаков призывал милость к падшим. Народ, не бей голодных, безоружных, берите в плен их. Пожарский Трубецкому, князь, обещай, что их не тронут. Трубецкой, целую крест на этом. Пожарский, ведите в плен их». В окончательном тексте все эти мотивы по цензурным причинам были смягчены. Поскольку о присяге царю, в данном случае Владиславу, говорят лишь сторонники поляков, а Минин с Пожарским, равно как и другие ополченцы, о царях, будь то Романовы или какие-нибудь иные, из-за очевидных цензурных соображений помалкивают, то польский лагерь в либретто-оперы легко ассоциируется с белым движением в России времен Гражданской войны, а ополчение Минина и Пожарского с красными. Вероятно, в этом была одна из причин, почему поляков и их сторонников Булгаков изобразил в Минине и Пожарском не без доли благородства, как и героев пьесы «Дни турбиных». Другой причиной здесь, возможно, явился интерес драматурга к польской культуре, в частности, к творчеству Генрика Хсенкевича, а также постепенное ослабление негативного образа поляков, сложившегося, скорее всего, еще до революции и в первые послереволюционные годы. Асафьев из-за нездоровья все откладывал приезд в Москву и оказался здесь только в середине января 1938 года. 16 января Елена Сергеевна Булгакова записала. Вчера, наконец, появился Асафьев. Пришел. Длинный разговор. Он человек дерганный, трудный, но умен, остер и зол. Сыграл сцену из Минина, Кострому. Играет настолько хорошо, что даже и музыка понравилась. Очевидно, к композиторскому творчеству Асафьева третья жена драматурга относилась прохладно. Писатель и композитор продолжали работу над Мининым и Пожарским. Последнее письмо Асафьева Булгакову датировано 4 июня 1938 года. Оно очень печально и очевидно от волнения, В некоторых местах превращается в ритмизованную прозу. Простите, что долго вам не писал. Я так скорбно и горестно похоронил в своей душе Минина и прекратил и работу, и помыслы над ним, что не хотелось и вас тревожить. В Большом театре и в Комитете меня, как композитора, знать больше не хотят. В дневнике Ирины Сергеевны Булгаковой Асафьев в последний раз упомянут 2 октября 1938 года. Михаил Афанасьевич днем пришел в Националь навестить Асафьева, хотел объяснить ему свое молчание. Асафьева не застал, говорил с его женой Ириной Степановной. Вечером Асафьев позвонил. Мы не знаем в точности, как происходил этот, возможно, последний разговор драматурга с композитором. Можно только с уверенностью сказать, что главной причиной того, что Минин Пожарский, далее переданного в конце 1938 года по радио монтажарки кистрованных русских сцен, не пошел, была работа над Иваном Сусаниным. А Сафиф и Булгаков отказались выполнить только одно из требований Керженцева — перенести финальную сцену из Кремля в Замоскворечье. У композитора именно с этой сценой был связан весь замысел, рождение которого произошло как раз во многом благодаря старому театральному занавесу «Въезд князя Дмитрия пожарского и Козьмы Минина Сухорука в Кремль» а кремлевский финал Минина и Пожарского почти полностью совпадал с финалом Ивана Сусанина. Невозможность одновременной постановки двух столь схожих опер стала окончательно ясна всем летом 1938 года, тем более что переделка оперы Глинки затягивалась, а она хотя бы из-за своей более чем столетней историко-культурной традиции имела явный приоритет. Таким образом, Минин и Пожарский мог увидеть сцену только в гипотетическом отдаленном будущем, когда Иван Сусанин сойдет с репертуара. Такая перспектива не стимулировала Асафьева к завершению музыки оперы. Она осталась без увертюры и в значительной своей части неоркестрованной. Оркестровка и увертюра были сделаны только для русских сцен в связи с радиомонтажом 1938 года.